Пашня умеренного плодородия всегда производит значительно большее количество пищи для людей, чем лучшие пастбища того же размера. Хотя обработка первой требует гораздо большей затраты труда, но избыток, который получается за вычетом семян и за оплаты всего затраченного труда, также бывает значительно больше. Если бы поэтому предположить равные цены мяса и хлеба, то этот больший по количеству продукта избыток везде имел бы и большую ценность и составил бы больший фонд, из которого могли бы быть почерпаемы и прибыль фермера, и рента землевладельца. Так, по-видимому, и было в первобытные времена зачаточного земледелия. В действительности, однако, в различные периоды развития сельского хозяйства относительная ценность этих двух видов пищи, хлеба и мяса, весьма различна. В наиболее ранние некультурные эпохи все необработанные пустыри, которые в такие периоды занимают большую часть страны, целиком предоставлены под выпуск скота. В стране поэтому имеется больше мяса, чем хлеба, а потому хлеб является тем видом пищи, из-за которого возникает наибольшая конкуренция спроса, который поэтому дает наибольшую цену. Совсем иначе, когда культура распространилась по большей части территории страны. Тогда в стране оказывается уже больше хлеба, а благодаря распространению земледельческой культуры необработанные пустыри становятся уже недостаточными для того, чтобы покрыть спрос на мясо. Поэтому значительную часть культурной земли приходится обратить на выращивание и скота, цена которого поэтому должна быть достаточно не только для того, чтобы покрыть издержки по уходу за скотом, но и ту ренту, которую мог бы получить землевладелец, и ту прибыль, которую мог бы получить фермер, если бы такая земля была занята под запашкой. Между тем и скот, выращенный на самых некультурных болотах, продается, раз он только доставлен на тот же самый рынок по той же цене, как и выращенный на наиболее культурных землях, с учетом, конечно, веса и качества мяса. Отсюда, конечно, извлекают выгоду владельцы таких болот, которые повышают ренту в соответствии с повышением цен на скот. И таким-то образом, по мере прогресса сельского хозяйства и обработки земель, рента и прибыль, получаемые на необработанных землях, до некоторой степени регулируются рентой и прибылью культурных земель. А это рента и прибыль, ренты и прибылью, получаемыми при производстве зерновых хлебов.